Глава 6. Маркс был материалистом. Он считал, что не существует ничего, кроме материи. Он не интересовался духовными аспектами нашего бытия и видел в человеческом сознании лишь отражение материального мира. Он категорически не признавал религию и рассматривал мораль просто как вопрос оправдания средств. Целью. Марксизм исключает из самого понятия человечности все, что является наиболее ценным в нем, превращая нас в инертные сгустки вещества, полностью предопределяемые окружающей нас средой. А от такого мрачного и бездушного взгляда на человечество лежит прямой путь к злодеяниям Сталина и других учеников Макса. Вопрос, сделан ли мир из материи, духа или зеленого сыра, не относится к числу тех, над которыми Макс долго ломал голову. Он с презрением относился к столь глобальным метафизическим абстракциям и имел привычку энергично расправляться с ними, как с праздными спекуляциями. Как один из крупнейших мыслителей нового времени – Макс испытывал особое отвращение к псевдоученому графоманству. Те, кто считает его сухим и пресным теоретиком, забывают, что он, помимо всего прочего, был романтическим мыслителем, странившимся абстракций и живо интересовавшимся конкретным и особенным. Абстрактное, на его взгляд, было слишком простым, плоским и бесцветным, и только конкретное может быть сложным, ярким и объемным. Но как бы ни трактовал Маркс материализм, определенно можно сказать, что последний никоим образом не сводился до него к вопросу, из чего сделан мир. Хотя, по сути, Именно вокруг этого вопроса вращалась вся материалистическая философия посвящения XVIII века, вплоть до того, что некоторые из ее последователей рассматривали человеческие существа как механизмы, реализующие определенные функции материального мира. Однако сам Маркс считал такой подход насквозь идеологизированным. Во-первых. Он низводит людей до уровня пассивного субстрата. Их сознание рассматриваются как чистый лист, на котором запечатлеваются поступающие через органы чувств различные сигналы из внешнего материального мира. А уже из этих впечатлений они формируют свои идеи. Так что если бы оказалось возможным так или иначе управлять этими впечатлениями, чтобы производить правильные идеи, то человеческие существа смогли бы устойчиво и неотвратимо тяготеть государству, воплощающему общественный идеал. И это не было бы проявлением политической наивности. Подобных воззрений на проблему придерживались ведущие мыслители среднего класса, являвшиеся поборниками индивидуализма, частной собственности и свободного рынка, в той же мере, как и справедливости, свободы и прав человека. Соответственно, с помощью таких, меняющих сознание процессов, они надеялись в истинно отеческой, то есть заботливой, но твердой манере влиять на поведение простых людей. Трудно поверить, что Маркс мог согласиться с такой разновидностью материализма. Справедливости ради надо сказать, что при всей важности вышеуказанных вопросов материалистическая философия, когда за нее взялся Маркс, не ограничивалась только ими. Но в любом случае те или иные нюансы уже не могли повлиять на его общую оценку Данной философии как формы идеологии, тесно связанной с успехами и ожиданиями средних классов. Его собственное понимание материализма, развиваемое в тезисах о Афирбахе и других работах, было принципиально иным, и Маркс в полной мере осознавал этот факт. Он понимал, что свои позиции прорывает со старой школы материализма. и дает начало чему-то совершенно новому. Материализм для Макса означает принятие в качестве исходного пункта того, что люди на самом деле собой представляют, а не некоего туманного идеала, к которому мы могли бы стремиться. В свою очередь, то, чем мы являемся, определялось прежде всего свойствами практических материальных телесных существ. Все, чем бы мы ни были или могли бы быть, проистекает из этого фундаментального факта. Этим смелым новаторским шагом Маркс отвергает пассивное человеческое существо из материализма среднего класса и выдвигает на его место активного субъекта. Вся философия должна начинаться с предпосылки, что люди, чтобы они собой не представляли, являются прежде всего деятелями, которые в акте преобразования своего материального окружения преобразуют и самих себя. Они не статисты в истории материи или духа, но активные самоорганизующиеся существа, способные вершить свою собственную историю. И это означает, что марксистская трактовка материализма является подлинно демократической, противовес интеллектуальной элитарности посвящения. Идеи, которые управляют нашей жизнью, могут быть изменены, но совершиться такое изменение может только через совместную практическую деятельность большинства людей, потому что эти идеи глубоко внедрены в наше текущее поведение. В этом смысле Макс был скорее антифилософом, чем философом. И действительно, Этиен Болибар назвал его, возможно, величайшим антифилософом современности. Антифилософы – это те, кто настороженно относится к философии, но не в том незатейливом смысле, как это мог бы делать Брэд Питт, а из-за обеспокоенности ее состоянием именно с философской точки зрения. Они склонны выступать с идеями, выглядящими подозрительно на фоне других идей, и не склонны, даже будучи в большинстве своем сугубыми рационалистами, полагать, будто причина коренится во всеобщем упадке. Фирбах, от которого Макс усвоил ряд его материстических посылок, писал, что всякая подлинная философия начинается. со своей противоположности, не философии. Философ, утверждал он, должен понимать, что в человеке не относится к философии, а скорее противостоит философии и абстрактным идеям. Он также заметил, что если кто и мыслит, то человек, а не я или разум. Как указывал Альфред Шмидт, Внимание человека, как обладающего потребностями, чувствующего физиологического существа, есть, следовательно, исходное условие всякой теории субъективности. Иными словами, человеческое сознание – суть телесна, что, впрочем, ничуть не равносильно утверждению, будто не существует ничего, кроме тела. Данный тезис указывает скорее – На такой способ бытия, при котором тело всегда испытывает ощущение незавершенности, открытости, всегда способно на деятельность более творческую, созидательную, нежели оно может продемонстрировать прямо сейчас.